Глава 38. Возвращаясь из воспоминаний, я каждый раз ощущаю себя так, будто выныриваю за глотком воздуха. Я пытаюсь стряхнуть с себя чувства, будто проживаю свою жизнь заново, пытаюсь думать о чём-то другом, что никак не связано с Акселем. Потому что думать об Акселе значит думать о том дне, когда мы сидели на диване в его подвале, Когда моя мать стала птицей, а дне, когда все безвозвратно изменилось. Что мне нужно? Так это новый способ окунаться в воспоминания. Руки болят от ножниц, так что я откладываю их вместе с футболками и открываю ящик с благовониями и спичками. С тех пор, как перо зажглось и показало мне прошлое, я пыталась разобраться, как все это работает. Первая палочка. Оживила в памяти уже почти забытые события. Но когда я подожгла её пером, с дымом что-то произошло. Он изменился. В мои воспоминания прокрались чужие. Те, о которых я ничего не знала. Одна в своей комнате, закутанная в тишину бессонницы, я подожгла очередную палочку. Развернула влажную ткань, взяла в руки горсть, чайных листьев.